Глава седьмая, в которой тайн становится все больше. Автомат системы Калашникова образца 1947 года, он же АК-47, весьма мощное оружие во многих отношениях, даже в плане механической прочности корпуса и всех составных частей. Железо оно, как известно, и в Африке железо, и в Азии тоже. Дерево материал куда более хрупкий, а потому следы кое-какие на автомате все же остались печатавшись в древесину цвия и приклада. Пара глубоких вмятин, трещина длинная. И все. Весьма малая плата за пребывание в тигриных зубах. Самому владельцу данного конкретного оружия повезло куда меньше. Он, наверное, палец на спуске держал, боялся. А стрелял в кого? Ни в кого. Мышцы судорога свело, когда тот ему на спину прыгнул. Вся очередь в белый свет, как в копеечку. Куда... Никуда выражение такое русское, идиоматическое. Разговаривать и Богдану не хотелось. Вид мертвых тел всегда был для него, как для любого нормального человека, сильнейшим депрессантом, отбивающим аппетит и портящим настроение напрочь. Даже если принадлежало это тело не другу, ни знакомому и вообще не понять кому. Попробуй сейчас разберись. Нога в ботинке, голова, лицо азиатское, узкоглазое, искаженное гримасой. Часть туловища с торчащими белыми ребрами и обрывками зеленой ткани. Определенный китель, полувоенный, полевого покроя, в каких добрая половина страны ходит по горам и лесам. Полу, потому что без погоны нашивок, определяющих принадлежность к армии. Мирный житель? Ну да, разумеется, с автоматом на боевом взводе в ночных джунглях. В 500 метрах от деревни, где как раз заночевали богатенькие иностранцы. «Надо же, совпадение это какое!» «Может, карманы проверить?» Сделал Богдан шаг вперед и остановился приторможенной рукой Хоксли. «Не стоит, право, приближаться к останкам ближе, чем на пять метров. У тигра очень хорошее обоняние. Мы и так достаточно тут наследили, господа». «Он что, может еще вернуться? К этому?» «Наверняка, мистер Богуславский». В англоязычном произношении фамилия Богдана прозвучала почти смешно. Тигр, знаете ли, большой лентяй, он никогда не станет искать себе новую добычу, если где-то осталась часть прежней. Хотя бы немного. Повернувшись к крестьянину с следопыту, приведшему их сюда, Хоксли произнес несколько фраз на языке сайба, обводя красноречивым жестом окрестные деревья. Ну вот, теперь мы можем возвращаться. К вечеру местные парни смастерят для нас махан, а сегодняшняя ночь станет для убийцы последней. Богдан, пожав плечами, взглянул еще раз вокруг, пытаясь представить, как все это выглядит в темноте. Не очень приятная рисовалась картина, даже сейчас. Деревца в три обхвата, кустарник. Вот где змейки-то, лианы, полумрак. Вверху, среди веток, вопили вездесущие обезьяны, а внизу, рядом с россыпью неведомых и ярких грибов, лежали полусъеденные людские останки. Мрачно, господа. «А собак-то нельзя сюда?» – спросил Богуславский, припоминая все ему известное об охоте на крупного зверя. «Пройти по следу, сыскать логово». «Что вы, мистер Богуславский!» В улыбке Хоксли явственно отразилось вежливое презрение профи к дилетанту-чайнику. «Ни одна местная собака не пойдет за тигром, они боятся даже запаха, а видимых следов он почти не оставляет из-за своей мягкой поступи. Запах действительно был все тот же, кисловатый, звериный. Правда или нет, что от людоедов воняет как-то по-особому. Обмен веществ у них, мол, другой. В скорее всего, не так уж. Венец природы отличается своим биологическим составом от прочей живности, чтобы желудок хищника это воспринимал. Мясо оно и в Африке мясо. И в Азии тоже. Цинично, но факт. Пойдемте, пожалуй, больше смотреть тут было не на что. Дмитрий Константинович был занят делом исключительной важности. Брился, без кипятка, помозка и мыльной пены, обычным станком. Говоря по части, брить тут было особо и нечего. Так себе боротку столыпинскую подровнять, дабы на щеки не лезло, и усам придать форму да упругость. Пять минут работы при наличии соответствующих навыков, зеркала и хорошего инструмента. Сочувствую вам, произнес Богдан вполне откровенно, проходя мимо клиента к гостевой хижине. Если желаете в джунглях выглядеть джентльменом, сам Богуславский на время работы подобные условности игнорировал и возвращался обычно в лоно цивилизации с неизменной окладистой бородой Аляриус, радикального черного цвета. Кстати, у нашего гида-проводника есть некоторые планы на сегодняшний вечер. Суханов известие встретил без видимого энтузиазма, что, впрочем, можно было отнести на счет тупой бритвы. Пробормотал что-то, поморщился, скрести начал по второму кругу, вглядываясь в миниатюрное кирино-зеркальце. В республике Сайбан 10 часов утра провозгласил изящный приемник Сони, поблескивающий своей антенной на столе рядом с хижиной. Звучным голосом провозгласил почти полевитановски. «Черт!» Короткий всплеск сухановского плохого настроения относился не столько уже к бритве, сколько к собственным рукам, вздрагивающим, не вовремя. Тонкая струйка крови из пореза прочертила дорожку по щеке, придав бизнесмену-магнату вид трагедийного актера. Фразу одеколоном смажьте», — посоветовал Богдан. «А лучшую ватку на одеколоне ну приложите держать. В местном воздухе столько заразы». «Иди ты», — отозвался неблагодарный клиент и плеснул попросту себе в лицо пригрышню воды. Бац, и нет крови. Богуславский, отведя взгляд от раненого, посмотрел туда, куда глядел минуту назад, сверяясь с радиосообщением, на циферблат своих командирских. Странность, замеченная им тогда, за 60 секунд, не исчезла. Лишь видоизменилась слегка. Было 9.00. Стало 9.01. Вроде правильно в аэропорту настраивал на местное время. Когда успели отстать? Да еще так отстать. «Все в порядке, на радио просто ошиблись», – отозвался Суханов, демонстрируя циферблат своего Ваширона. «У нас с тобой совпадает?» «Совпадает, Дмитрий Константинович», – ответил Богдан на вопрос, удивившись бодрости в голосе бизнесмена. Прошел мимо собеседника, в хижину гостевую по лесенке вскарабкался. Приемник на столе играл что-то, наверняка государственный гимн республики. Кира сидела внутри, такая же с виду необъяснимо адреналиновая но скрывающая энергию под невозмутимой профессиональной маской. «Почему клиента одного оставляешь?» – поинтересовался Абагуславский и холодно и строго. Не у женщины спрашивал, у коллеги, игнорирующей свои обязанности. Отсюда и тон. Говоря по чести других интонаций, фотомоделька сейчас бы не приняла. Сама упорно обостряла отношения. По джунглям неизвестные люди шарятся с автоматами, явно по нашу душу. «Иди вниз и будь рядом с Сухановым!» Раскомандовался, фыркнула Кира, не прерывая своего занятия. Ногти она шлифовала пилочкой маникюрной. «Как там, кстати, веселая вдовушка?» «Что?» «Что слышал?» «Устроили тут звуковой фон на всю деревню». «Я так понимаю, это ревность?» «Ага, размечтался». В глазах телохранительницы блеснула вдруг колючая лукавенка, Вроде и не злая, а так. Поди, определи. Так что ты говорил про людей с автоматами? Сейчас расскажу. Ощутив внезапное беспокойство, Богдан не сразу даже осознал его причину. Напрягся, анализируя самого себя. Чужой запах. Букет целый из дешевого табака, пота и еще чего-то неотождествимого, резкого. Так иногда пахнет от людей, занимающихся недели три подряд интенсивной физподготовкой без всякого намека на душ и стирку. Или от живущих в лесу, не в деревне лесной, а именно в чаще, в землянке какой-нибудь, где ни бани тебе, ни бассейна. У нас были гости, спросил Богуславский равнодушно, будто констатируя факт, и поймал краем глаза мгновенную настороженность собеседницы. Лицо, поза, еще кое-какие детали. О чем то Ясно. Изобличать и доказывать Богдану не хотелось. баба с возу, как говорится. Подумал, а может это опять того? Ум за разум. Вся деревня курит, причем именно плохой табак. Не голландский, как у Стивена Хоксли, а местный, низших сортов. Тот, что подешевле. Зарулил, к примеру, нынче в гости староста, посидел, надышал, а мы тут сочиняем на пустом месте. Да, но почему такая реакция у Киры на безобидный вопрос? Почему Гера Суханов с телохранительницей не пошел утром ранним в джунгли, хотя охота и грезит? Главное, не связано ли сие ожидание с тем автоматчиком, чьи бренные останки лежат сейчас в лесу? А если связано, то как? Вопросы, вопросы. Богдан лежал в гамаке, принадлежащем Хоксли, и думал, скорее бы все закончилось. Тигра добыть и немедленно домой. Вечерей произнес задумчиво Дмитрий Константинович. «Скоро пойдем, наверное?» Расположившись за столом на чербаке, Суханов строгал что-то большим охотничьим ножом. Задумчиво строгал, судя по белым холеным рукам бизнесмена, на подобное занятие его могла подвигнуть только нестерпимая скука, в чем Богдан с клиентом был полностью солидарен. — Пора нашего охотника будить, — сказал Богуславский вслух сам себе и вылез решительно из-под москитной сетки. — Пока глаза протрет, пока умоется. — Разумный он человек, не то что мы с тобой. — Понимает, что для бессонной ночи нужно выспаться заранее. Суханов положил на стол нож и строганную деревяшку. Легко поднялся с чурбана. — Отдохни еще, я его сам растормошу. Богдан пожал плечами и спорить не стал. Предпочел потратить время на короткую зарядку. Не лишний совсем после целого дня расслабухи. Десяток другой разминочных движений, десяток прыжков и кульбитов. Сотню раз на кулаках отжаться. Бой с тенью, быстрый и функциональный, без лишних красивостей, как учили. Все, пожалуй, хватит. Сегодня тебе не бегать предстоит, а лежать, опять же ждать, караулить, ни к чему лишнее сердцебиение. В республике Сайбан 8 часов пополудни провозгласил со стола сухановский приемник, на сей раз приятным женским голосом, почти как у той стюардессы в Боинге. И то хлеб, констатировал Богдан, убеждаясь, что на сей раз его командирские не подвели. 20.00, если по континентальной 24-часовой системе. Передаем последние новости. Сегодня глава государства генерал Пхай Гонг выступил с торжественной речью про движение по пути рыночных реформ под бдительным руководством. На плантациях республики собрано более тысячи тонн риса. Новое преступление террористов, именующих себя краснокосыночниками. Взрыв в центре столицы нашей республики, городе Кухьяб. Подойдя к столу, Богдан разглядел, наконец, изделие господина Суханова и хмыкнул невольно. Толстенная палка отстругана была в виде угловатого фаллоса с зазубринами по всей длине. О причинах столь мрачной направленности сухановских мыслей приходилось только догадываться. Что это? Кира, дремавшая доселе в хижине, соизволила показаться на свет Божий и выглядела сейчас вполне миролюбиво. Сам, что ли, выстрадал? Естественно, хочешь, подарю? Дурак. Что было в новостях? Новости, хотя я бы их так и не назвал. В смысле? Ну, по-моему, не свежие они. Вчера что-то подобное уже слышал. И, кажется, теми же словами доживю или говорить им больше не о чем? Солнце коснулось вершин деревьев, готовясь к кануть в лес, раствориться в нем без следа. До наступления полной темноты оставалось не более двух часов.